Студия Медиакнига представляет Дора Коуст, Любовь Огненная Здравствуйте, я ваша няня или Феям вход запрещен Читает актриса Ульяна Галич Глава 1 Здравствуйте, я ваша фея Фея та же ведьма, но вместо метлы Она дерется волшебной палочкой Из заметок начинающей феи Улыбалась, осторожно поднималась по ступенькам, крепко удерживая Ромину руку. С завязанными глазами подниматься было не совсем удобно, но желание скорее увидеть сюрприз вело меня впереди планеты всей. Не каждый день мне устраивали неожиданный романтик в два часа ночи. После тяжелого дня, проведенного в поездках по различным магазинам, было в этом всем что-то сказочное. «Еще один шаг и стоим», — услышала я голос супруга и замерла. «Вы что, в лифте?» — спросила, ощутив то самое чувство, которое появляется от легкого толчка. «Не скажу», — пробормотал Рома, отпуская мою руку. «Три шага вперед, дальше лестница». «Может, я уже сниму повязку?» «Еще рано». «Не порти сюрприз». Невыносимо пахло краской. Горло першило будто от пыли, а под ногами явно попадался какой-то мелкий мусор. Я запиналась несколько раз, что-то при этом падало, но упорно шла вперед, примерно представляя, где мы находимся. «Сюрприз на крыше?» Конечно, это было несколько банально, но все равно приятно, учитывая, что поженились мы только четыре недели назад, а медового месяца у нас не было вовсе. Внезапно свалившееся наследство от дальнего родственника не только принесло с собой финансовое благополучие, но и притащило в мою жизнь огромные проблемы, которые Рома, как мог, помогал мне решить последние полгода. Честно говоря, я вообще не представляла, что бы делала, если бы полгода назад не познакомилась с Ромой. Он успешно решал все мои проблемы, помогал во всем, что относилось к юриспруденции, и даже сам контролировал строительство нового отеля. В связи со смертью моего троюродного дяди стройка отставала от плана почти на месяц, и не будь в моей жизни Ромы, все наверняка обернулось бы полным коллапсом. Мне некому было помочь. Родители погибли несколько лет назад в автокатастрофе, а других родственников я не знала. Даже с троюродным дядей знакома не была. Так что наследство действительно стало для меня неожиданностью. Впрочем, как и свадьба. Я не планировала выходить замуж так быстро, но когда Рома сделал мне предложение, отказать не решилась. Он действительно очень многое делал для меня, для нас, и я была ему безгранично благодарна. Такого заботливого мужчину я навряд ли еще когда-нибудь встречу. Хотя было в наших отношениях и то, что меня не устраивало. Рома не хотел детей, по крайней мере, в ближайшие годы. Я же чувствовала потребность в материнстве. Но супруг эти темы жестко пресекал, иной раз даже проявляя агрессию. Такая резкая смена поведения временами меня сильно напрягала. Но потом все возвращалось на круги своя, и Рома оплетал меня заботой и вниманием. Хотя последние две недели я мужа почти не видела. Он едва ли не круглосуточно находился здесь, в отеле, в котором уже заканчивали внутреннюю отделку. Открытие было назначено на конец месяца, а сделать необходимо еще очень многое. Так что романтический сюрприз меня действительно удивил. Особенно сюрпризов в два часа ночи. Он же меня буквально из кровати вытащил. Повязку не снимай. Мне нужно кое-что подготовить. Сделай десять шагов вперед. 10. «Рома, мне страшно. А если я запнусь?» «Я здесь всё расчистил. Повязку не снимай, иначе сюрпризы не получится Я сделала десять шагов. Шла осторожно. Медленно. Адреналин клокотал в груди. Пульсом стучал в висках. В горле пересохло, а в душе появилось неприятное чувство страха. Но я пыталась от него отмахиваться. «Это же Рома!» Что может быть страшного? «Так хватит?» — громко спросила я, водя руками впереди себя. «Еще один широкий шаг вперед!» — крикнул он как-то нервно и зло. «Почему ты ж злишь?» Договорить я не успела. Я не думала. Я не могла предположить, чем обернется этот шаг. То, что я камнем полетела вниз, дошло до меня уже в процессе. Да только даже закричать я оказалась неспособна, парализованная страхом. Повязку сдернула, крик так и застрял в горле при виде стремительно приближающегося широкого козырька. «Удар?» Остатки воздуха вышибло из легких. «Как же так?» «Кажется, меня, наивную доверчивую дуру, только что убил собственный муж». Чувствовал на себе чужой взгляд. Взгляд пристальный, цепкий и какой-то осуждающий. Голова болела настолько сильно, что и словами не передать. То же касалось и спины. Тихонько застонав, я попыталась понять, на чем лежу. Неужели меня все-таки спасли? А сейчас я ощущаю всю прелесть падения. Тогда моему бывшему супругу не жить. А он теперь точно бывший. Тюрьма ему покажется раем, чертов подонок. Кажется, она очнулась. Раздался незнакомый мне мужской голос. «Вижу», — коротко ответил другой, тяжелый, грубый. Осторожно пошевелив ногами и руками, несколько раз сжала и разжала пальцы, чтобы убедиться, что ничего не парализовано. Но, к своему удивлению, вдруг нащупала траву. И это было странно учитывая, что я падала на козырек. Пришлось срочно открывать глаза, а потеряла я дар речи, встретившись с темным, обжигающим взглядом. Красивое мужественное лицо, немного грубой черты, но в целом внешность была приятной. Даже выступившие иголочки щетины не портили облик мужчины. Широкие плечи, Цепкий взгляд и прямая спина. Густая шевелюра темных волос и странный взгляд. Незнакомец был одет в карнавальный костюм века так восемнадцатого. Белый шейный платок прятал под собой часть белой же рубашки. Поверх темно-синего камзола был накинут того же цвета кафтан, украшенный тонкой вышивкой. Темные штаны уходили под высокие сапоги. «Это какой-то розыгрыш?» Или предсмертные глюки?» Чуть отклонив голову, я заглянул ему за спину. Над нами возвышались мужчины в серых, с золотыми пуговицами мундирах, в черных штанах и внушительных кожаных сапогах до колена. Их хмурые лица и брезгливо поджатые губы не обещали ничего хорошего. Непонятно только кому. Мне или все-таки моему глюку? За их спинами я отметила море зелени. Деревья с мощными, будто нарисованными стволами уходили кронами высоко в голубое небо, которое из-за широких листьев едва ли проглядывалось. Странно. Ночь же была только что. Какого черта я лежу посреди белого дня в каком-то лесу? «С вами все хорошо?» — поинтересовался мой глюк. Голос его сделался вкрадчивым, мягким. Таким только соблазнять и соблазнять, если бы не его выражение лица. Казалось, что от меня чего-то ждут, и определенно это что-то плохое. Синие глаза опасно прищурились, тонкие губы сжались в упрямую линию. «Не знаю», — честно ответила я и осторожно села, оглядываясь по сторонам. Рядом со мной в траве лежала яркая желтая птичка небольшая, размером с ладонь. Кажется, признаков жизни она не подавала. Неужели это и я ее прибила своим падением? Но не могла же я падать с крыши, а приземлиться в лесу? Переложив желтоперую себе в руку, я с удивлением осмотрела свой наряд. Теперь понимала, от чего болела моя спина. Корсет? стягивал грудь и талию так, что я не могла себе позволить лишнего вдоха. Мягкая юбка покрывала ноги до самых мысков аккуратных туфель, чуть расстилаясь по траве полукругом. Закончив со осмотром наряда, я взглянула в сторону фонтана, от которого исходило слабое журчание воды. Три чаши стояли одна над другой, напоминая форму конуса. Кованая лавочка украшала массивное сооружение как и клумбы с розовыми цветками, что росли по обе стороны от дорожки. Чуть дальше, теряясь на фоне сада, раскинулся высокий замок. Он как будто шагнул к нам прямо из средневековья, настолько внушительным и готичным казался. За разглядыванием окружающего меня антуража я упустила из виду, как мужчина в синих одеждах поднялся и протянул мне руку, желая помочь встать. С благодарной улыбкой вложила пальцы в его ладонь, неизвестно зачем, продолжая удерживать духлую птичку. Наверное, ее нужно похоронить. «Проводите девушку в казематы» до выяснений, коротко распорядился незнакомец, а мои пальцы выскользнули из его руки. Я все еще улыбалась ему. Во-первых, потому что его внешность действительно была приятной, хоть и несколько пугающей. Во-вторых, потому что откровенно не понимала, где я, что происходит и что конкретно мне с этим делать. А в-третьих, потому что слова, произнесенные этим завораживающим голосом, не сразу до меня дошли. Только тогда, когда мужчины в серых мундирах двинулись в мою сторону, я поняла, что приказ касается именно меня. в «Казематы?» – переспросила я неверяще. Точно зная, что это то же самое, что подземная тюрьма. За что? Вы нарушили границы герцогства. Без приглашения проникли на защищенную территорию. Взломали охранный контур. Сухо ответил герой. Явно не моего романа. Но я... Я хотела сказать, что ничего не помню. Хотела воскликнуть, возразить. Потребовать адвоката но пока только пятилась, отчаянно разыскивая пути отхода. Мужчины же наступали, но за оружие, тонкие, словно большие иглы шпаги, пока не хватались. Может, это какое-то представление? «Держите ее!» — отдал незнакомец очередной приказ, и тут произошло сразу несколько вещей. Птица, которую я так и держала на ладони, резко встрепенулась, и с боевым чириканьем полетела прямо на стражу, стараясь клюнуть мужчин побольнее то в лоб, то в нос, то в глаза. Я же запнулась о небольшой мешок, что возник на моем пути неожиданно, и завалилась обратно в траву. Схватив своеобразную преграду к побегу, я запульнула в сторону незнакомца мешком, с ужасом наблюдая за тем, как его завязки открываются, обнажая нутро, и по воздуху разлетаются странные розовые блестки, с головы до ног покрывая рванувшего ко мне мужчину, вынуждая его застыть на месте, подобно статуе. Очень злой статуе, в глазах которой как-то неестественно сверкнуло. Больше я не тянула. Мигом вскочив на ноги, я дропанула через кусты, ломая цветы и тонкие ветки, что попадались мне на пути. Бежала, куда глаза глядят, пока не увидела впереди распахнутые настежь ворота. Обернувшись всего на мгновение, вновь встретилась взглядом с темным обжигающим взором. Мужчина в синих одеждах так и продолжал стоять на месте, пока птица с яростью взбесившегося кота отвлекала на себя серые мундиры. Эх, давно я не бегала, но ноги действовали сами, хоть и путались в многочисленных юбках платья. Вылетев за высокие кованые ворота, я остановилась, не понимаю куда бежать дальше. Но прямо передо мной вдруг возникла самая настоящая карета. Дверца порывисто распахнулась, и две пары рук затянули меня в темное тесное нутро. — Вы кто? — встрепенулась я, падая на мягкое сиденье, потому что экипаж резко тронулся с места. — Ты что, головой ударилась? — У тебя получилось? требовательно спросила миловидная молодая женщина в темно-зеленом глухом платье. Длинные рукава, чуть пышная юбка, пуговицы, застегнутые до самого горла. «Черт возьми, да куда я попала?» Вторая девушка, что сидела рядом со мной, казалось, была еще моложе. Бежевое платье почти сливалось по цвету с ее волосами, убранными в высокую элегантную прическу. Но вот взгляды... Взгляды выдавали в этих дамах все прелести порока, которые и не снились вчерашним пансионеркам, чьими образами прикрывались мои спасительницы. «Что получилось?» — запоздало спросила я, щипая себя за запястье. Проснуться не удавалось, как бы я ни пыталась. Неужели это все происки моего воспаленного сознания? Может быть, я сейчас лежу в коме, а все это просто придумала, чтобы отрешиться от реального мира? Тогда откуда эта детализация? Запахи? Мельчайшие подробности вроде седого волоска у женщины напротив? Встретиться с дочерью герцога. Ты в птицу превращалась? Да. Зачем-то соврала я, увидев за окном кареты маленькую желтую пташку, что с упорством заядлого охотника пыталась нас догнать, яростно орудуя крыльями. Но не получилось. Меня поймали в парке, и я еле вырвалась осторожно добавила, пытаясь врать как можно меньше, чтобы не выдать себя. «Да чтоб этого мага!» В сердцах выругалась женщина, сидящая рядом. «Огра, спокойнее!» окликнула ее та, что величественно разместилась напротив. «Мы знали, что это рискованно!» «Ничего страшного, Ая! Мы придумаем что-нибудь еще!» «Простите, матушка тес смутилась Огра, как-то по-детски покладисто положив руки на колени. «Просто... Просто я ненавижу герцога Дезентье. Мы все не питаем к нему любовных чувств. Верно, Ая?» «Конечно». Так же покладисто кивнула я, отзываясь на чужое имя. «Если это сон, то он как-то уж слишком затянулся». «Вот и замечательно. Пожалуй, есть у меня одна идея». Заговорщицки прищурилась матушка Тесс и понизила голос. «Пока тебе не было, появились кое-какие новости, но не будем пока об этом. Тебе нужен отдых, моя дорогая. Дела мы оставим до вечера», — подмигнула она, широко улыбаясь. А желтая птичка по-прежнему яростно размахивала крыльями, преследуя карету. «Дурдом?» «Не, не слышали».